Видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия. А вы, может быть, не знаете, что такое оказия? Это прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которыми ходят обозы через кабарду из Влады в Екатериноград. Первый день я провел очень скучно, На другой рано утром въезжает на двор повозка. «А, Максим Максимович!»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 Я вытащил из чемодана восковой агарок и, засветив его, стал раскладывать вещи. Поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол. Разостлал бурку на лавке, казак свою на другой. Через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть. Передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами. Так прошло около часа.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 Она, то есть порода, а не юная Франция, большею частью изобличается в поступе в руках и ногах. Особенно нос много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей пивунье казалось не более восемнадцати лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное ей только свойственное наклонение головы,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 но впоследствии имел случай в них раскаяться. Только что смеркалось, я велел казаку нагреть чайник по походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я заканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрыпнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной. Я вздрогнул и обернулся.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 Из щека ее прижалась к моей и почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду, Я охвать за пояс, пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову. Оглядываясь, мы от берега около пятидесяти сажен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 Скоро показалась вдали лодка, быстро приблизилась она. Из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но стрижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янка», — сказала она, — «все пропало». Потом разговор их продолжался так тихо, что я ничего не мог расслышать. «А где же слепой?» — сказал, наконец, Янка, возвыся голос.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 На круглой скале, где построен павильон, называемый «Эоловой арфой», торчали любители видов и наводили телескоп на эль -Барус. Между ними было два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи. Я остановился, запыхавшись на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос. «Печорин, давно ли здесь?»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 Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади, – сказал Грушницкий с негодованием. «Мон шер», — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон. Je me prises les femmes pour ne pas les car autrement la Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по извесчитым скалам и висящим между них кустарникам.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 Только тогда бедный юнкер заметил мое присутствие. «Ты видел?» — сказал он, крепко пожимая мне руку. «Это просто ангел!» От чего? – спросил я с видом чистейшего простодушия. «Разве ты не видал?» «Нет, видел, она подняла твой стакан. Если бы был тут сторож, что он сделал бы то же самое и еще поспешнее, надеясь получить наводку».